Глава 12. 4 дня спустя Гари Сэлден пренебрег своими обязанностями главы факультета и использовал служебный компьютер для личных целей. Настроил его на прием новостей. Компьютеров, способных осуществлять ежедневный сбор новостей из 25 миллионов миров, были исчитаны единицы. Несколько таких компьютеров было установлено в императорском дворце. Там они были просто необходимы. Стояли такие в столицах других внешних миров, хотя в большинстве из них довольствовались гиперсвязью с главной службой новостей на Трентери. Компьютер, стоявший на математическом факультете такого крупного университета, как Стрилингский, можно было при желании превратить в источник информации. И Сэлдон добился того, что его компьютер позволял делать это. В конце концов это было необходимо для его работы над психоисторией, хотя возможности компьютера были старательно завуалированы. В идеале компьютер должен был сообщать все экстраординарное, что происходило в любом из миров, входивших в состав империи. Закодированный едва заметный сигнал обозначал, что известие, относящееся к разряду экстраординарных, поступило, и тогда Сэлден обращал на него внимание. Надо сказать, случалось такое крайне редко, поскольку рамки экстраординарности были установлены очень жёстко, и под это определение подпадали исключительно события глобального масштаба или нечто сверхинтересное. Если бы этого компьютера не было, пришлось бы связываться время от времени с различными планетами на выбор, не всеми 25 миллионами, конечно, а с несколькими десятками из них. Задача эта была нудная и утомительная, поскольку мало в каком из миров ежедневно не происходило какой-нибудь своей маленькой катастрофы. Там извержение вулкана, там наводнение, там экономический кризис, ну и, конечно, бунты. За последнюю тысячу лет не было дня, чтобы хотя бы на одной из сотни планет не вспыхивало народное волнение. Естественно, обращать особое внимание на подобные случаи нужды не было. Волноваться относительно бунтов стоило ничуть не больше, чем относительно вулканических извержений. И то, и другое постоянно происходило в обитаемых мирах. Вот если выдавался денек, когда не происходило ни единого восстания, как раз тогда следовало бы расценивать, что происходит нечто необычное, заслуживающее самого пристального внимания и беспокойство. А именно беспокойство-то у Селдена и не возникало. Внешние миры при всех их беспорядках и бедствиях казались тихой, спокойной поверхностью громадного океана, на который почти всегда царил штиль. Ну, пробежит волна повыше, и снова всё успокоится. Никаких признаков глобальной кризисной ситуации которые предвещали бы неминуемый упадок, за последние восемь лет Сэлдену обнаружить не удавалось. Да и за восемьдесят тоже. И все же, Демерзель, без него Сэлден даже мысленно не мог называть его Дэниелом, говорил, что процесс упадка продолжается, и ему приходится постоянно держать руку на пульсе империи, действуя способами Селдону недоступными, покуда в его распоряжении не окажется направляющая сила психоистории. Может быть, упадок происходит так незаметно, что не станет очевиден до тех пор, пока не достигнет некой критической точки, как, к примеру, твой дом, что стоит себе и стоит, потихоньку ветшая. но так незаметно, что поймешь это только тогда, когда в одну прекрасную ночь тебе на голову рухнет крыша. И когда же она должна рухнуть, эта крыша? Вопрос на засыпку, и ответа на него у Селдена не было. Время от времени Селден проверял и оценивал ситуацию на Трендере. Тут новости во все времена имели особый характер. Во-первых, Трендер был самым населенным миром из всех. Здесь жили 40 миллиардов человек. Во-вторых, 800 секторов, на которые делился Трентер, представляли собой нечто вроде своеобразной мини-империи. В третьих, здесь существовала разветвленная сеть государственных учреждений с невероятно запутанной иерархической структурой, проследить за которой было крайне трудно, уделяя при этом внимание и поведению царствующей фамилии. На этот раз Селдона поразило сообщение о результатах выборов в секторе Даль. Там к власти пришли последователи Джаранума. Судя по комментарию, это был первый случай, когда Джаранумиты завладели властью над целым сектором. На самом деле, ничего удивительного. Даль стал главным оплотом Джаранумитов. Однако Селдона неприятно поразил факт столь очевидного успеха демагога. Он заказал копию видеоматериала и, получив, забрал домой. Когда Сэлден вошел, речь оторвался от экрана своего компьютера и, судя по всему, решил, что нужно объяснить отцу, чем это таким он занимается. Помогаю маме, сообщил он. Собираю для нее кое-какие справки. А как насчет твоей собственной работы? Сделано-то? Всё сделано. Отлично. А теперь погляди-ка сюда, сказал Сэлден и показал пленку, собираясь затем вставить ее в микропроектор. Речь прищурившись просмотрел пленку и сказал: Уже знаю. Вот как. Конечно, я с дали глаз не спускаю. Родина как никак. Ну и что ты об этом думаешь? Я не удивлен. А ты весь трантор считает далькомком грязи. Почему бы тем, кто там живет, не разделять убеждения Джаранума?» Ты их тоже разделяешь? Ну, речь задумался. Вынужден признаться, кое-что из того, о чем он говорит, задевает меня. Например, что он хочет равенство для всех. Что тут плохого? Ничего, если он не ужрёт, если не разглагольствует об этом исключительно ради того, чтобы набрать побольше голосов. «Все верно по, но только большинство долицов, скорее всего, думают так. Что нам терять? У нас и сейчас равенства нет. Хотя законы утверждают, что оно у нас есть. Законы и писать, и контролировать непросто. Знаешь, от этой мысли не станет холодно, когда будешь помирать от жары. Сэлдон нахмурился. Как только он прочел сообщение об итогах выборов, в голову ему пришла одна идея. "Послушай речь", сказал он. "Ты ведь не был вдали с тех самых пор, как мы с мамой увезли тебя оттуда, верно?" Почему не был? Мы же все вместе ездили туда пять лет назад. Да-да, замахал руками Сэлдон, но это не то. Мы останавливались в гостинице, которая, насколько я помню, даже и до не была. И потом, насколько я помню, Дорс не отпускала тебя одного на улицу. Ведь тебе тогда было всего 15. А не хочешь ли ты съездить вдаль теперь? Один, самостоятельно. Теперь, когда тебе уже 20. Рич прищёлкнул языком. Мама ни за что не отпустит. Я же не говорю, что меня жутко радует мысль о том, как я буду с ней об этом разговаривать, но, честно говоря, я не собираюсь спрашивать у нее разрешения. Вопрос стоит таким образом: согласен ли ты сделать это для меня? Из любопытства? Почему бы и нет? Я не прочь поглядеть, что и как там теперь. А тут От сумеешь оторваться? Конечно, ведь я еще ни разу не пропускал занятий. И потом, ты же можешь записать лекции, и я наверстаю пропущенное, когда вернусь. Меня отпустят. Ну, а если что, так у меня же старик важная шишка в университете. Ой, Пат, ты не обиделся? Пока нет. Только учти, я тебя не на увеселительную прогулку посылаю. Ясное дело. Сомневаюсь, чтобы ты представлял себе, что такое увеселительная прогулка по. Странно даже от тебя это слышать. Ну ладно, пошутили и будет. Когда ты попадешь вдаль, я хочу, чтобы ты встретился там с Ласкиным Джаранумом. Рейчу удивился не на шутку. Это как? Как я его найду? Он собирается вдаль». Его пригласили выступить в совете сектора вместе с новыми членами правительства сектора, его последователями. Мы выясним точно, в какой день он будет выступать, и ты отправишься вдаль на несколько дней раньше. Но как я сумею повидаться с ним, Па? Думаю, он не устраивает приемов. Я тоже так думаю. Ну, тут уж тебе карты в руки. Тебе было 12, а ты уже тогда знал, как это делается. Надеюсь, за последние годы ты не утратил этого замечательного качества. Рейчл улыбнулся. Я тоже надеюсь. Ну, допустим, я к нему попаду. И что? Нужно будет выяснить все возможное. Что он собирается делать, что у него на уме? Ты что, серьезно думаешь, что он мне все это выложит? Не удивлюсь, если все так и получится. Ты умеешь внушать доверие, паршивец, умеешь. Давай все обсудим. И они обсудили. И не раз. Мысли у Селдана были не Он вовсе не был уверен, что что-то получится из его затеи, но решил не посвящать в нее ни Юга Амориля, ни Димерзеля, ни, самое главное, Дорс. Они помешали бы Они бы принялись доказывать, что идея дурацкая, а он не хотел, чтобы кто-нибудь ему это доказывал. То, что он задумал, казалось ему единственным путем к спасению, и он не желал, чтобы кто-то вставал ему поперек дороги. Но был ли возможен этот путь? Вот в чем вопрос. Речь был единственным, на взгляд Селдена, кто мог бы втереться в доверие к Джараному. Но соответствовал ли речь этой роли? Рич до и у Джаранума он мог вызвать симпатию однако насколько ему можно доверять какой ужас Рич был его сыном и до сих пор Сэлдану и в голову не приходило усомниться в том насколько ему можно доверять